Глава двадцать девятая. В Версале Кейси подсаживается к мужчинам у бассейна, от чего Джек совсем не в восторге. Он качает головой, словно Сильвер только что совершил самый чудовищный из возможных фопа. Примечание: фопа, промах французской. Конец примечания. В чем дело? спрашивает Кейси. «Я порчу тебе малину?» «Есть немного», — отвечает Джек, глядя на Сильвера. «Нет, правда, Сильвер, только не здесь. Куда он, туда и я», — говорит Кейси. «Железный план», — бурчит Джек. «Мое присутствие мешает тебе разглядывать задницы моих сверстниц, да? Или дело в том, что окажись я там?» Она показывает на группку студенток, загорающих на другом конце бассейна. «С этими тёлками!» «Ты понимаешь, что и на мою задницу пялился бы, и тебе досадно от того, что я дочь твоего друга!» «Господи, боже мой!» — бормочет Джек. Оливер смеётся. Кейси. одёргивает её Сильвер. «Простите, извините!» — говорит она, ухмыляясь. «Считайте, что меня тут нет!» «Будет проще, если ты перестанешь болтать». «Почему мужчины западают на молоденьких?» «Ну, понеслось», — роняет Джек. «Нет, серьезно», — продолжает Кейси. «Мне правда интересно». Джек глядит на нее, потом смотрит на студенток, лежащих рядком. Он оборачивается к Сильверу, взглядом прося разрешения, и тот пожимает плечами. «Думаю, тут дело в человеческой природе», — произносит он. «Это о чем вообще?» «О том, что в нас заложена программа на клеточном уровне. Это мир животных. Самца привлекает молодая детородная самка. Это инстинкт, чтобы мы размножались». Кейси с недоверчивой улыбкой качает головой. «То есть ты просто-напросто невинно стоишь в сторонке и наблюдаешь законы биологии в действии? За тебя все решила природа!» «Ты не об этом спрашивала?» «Ты спросила, почему меня тянет к юным девушкам?» говорит Джек, поворачиваясь к ней. «С контролем у меня не задалось. И у тебя тоже, между прочим». Нам не дано решать, кому нас влечет. Будь иначе, мне бы только легче. Уверен, тебе тоже. Я бы тогда был по-прежнему женат, а ты бы не была беременна. Он кивает на Оливера с Сильвером. И мы бы не оказались в этой заднице. Его глаза раскрываются все шире. Таким серьезным Сильвер его никогда не видел, «Я люблю свою жену. Все бы отдал за то, чтобы быть сейчас с ней. Вот взять нас. Мы умные люди, но секс к уму не имеет никакого отношения. Это импульс, инстинкт, животное влечение. И это заложено в наших клетках. Знаю, не этому вас учат в школе перед тем, как раздать презервативы. Но дело обстоит именно так. И я не говорю, что мне это по душе. Это трагедия. Вот что это такое. Под конец его голос почти срывается. Он оглядывается на них смущенный. Сильвер впервые слышит, чтобы Джек так говорил о своей жене. Впервые видит тень боли за вечным его фанфаронством. Кажется, Кейси тоже это почувствовала. Это вообще-то было даже красиво, говорит она. И на удивление хорошо сформулировано добавляет Оливер. Я бываю в ударе, признает Джек явно жалея о своей речи. Кейси смотрит на Оливера. Значит ты согласен с ним. Оливер на мгновение задумывается. Я понимаю его точку зрения, но подобный стиль поведения принять не готов. «Чушь собачья!» — раздраженно бросает Джек. «Если бы у тебя вставал, принял бы как миленький». «У меня дочки их возраста». «Дочки, которые с тобой не разговаривают уже кучу лет, и тем не менее...» Джек закатывает глаза. Кейси поворачивается к отцу. «А у тебя как, Сильвер?» «Что у меня?» «Да ладно! Я же видел у тебя на днях с той девчонкой!» Он не хочет отвечать, но в последнее время явно не способен себя контролировать. «У них упругая кожа», — отвечает он. «Круглые крепкие задницы». Гладкие плоские животы, налитая грудь, они хорошо пахнут, они хороши на вкус, а их поцелуи... Их поцелуи длинны и влажны, и глубоки, и длятся целую вечность. Можно забыться в этих поцелуях, можно умереть и воскреснуть в этих поцелуях... Не знаю, почему потом все это уходит, но это так. Он поднимает глаза и видит, что Кейси, Джек и Оливер таращатся на него. «Что?» «Это было... исчерпывающе», — говорит Кейси. «Сама просила». «Верно». «Можно я поменяю свой ответ?» спрашивает Джек, и все они прыскают со смеху, без особой на то причины, как ему думается, но все же на какой-то миг мир кажется ему почти сносным. Чуть позже в бассейне кое-что происходит. Он лежит на спине, глядя на небо, когда вдруг случается яркая световая вспышка, а потом все меркнет». И вот он уже тонет, чувствует, как вода заливается в нос и рот, спиной касается дна бассейна, он погружается в темноту, не в силах двинуться. Вот как все заканчивается, думает он. Странно, но его не охватывает паника, разве что легкая грусть. «Сосредоточься», — говорит он себе. Если это смерть, она наступает лишь раз. И он не хочет что-либо пропустить. Потом чьи-то пальцы впиваются ему в предплечье, чьи-то руки больно сдавливают его подмышки, опускают Сильвера на каменный пол, и его пробирает дрожь. Вспышки цвета, какое-то движение. Это как момент рождения. — думает он. Он слышит голос Джека. «Давай же, Сильвер, очнись, черт тебя, раздери!» А потом над ним склоняется Кейси, и он различает бегущие по ее лицу струйки воды, в которых вспыхивает солнце. «Папа!» — кричит она. «Ты меня слышишь?» Он кивает и откашливает хлорированную воду. Вокруг Вроде собралось много людей, и он думает о своем дряблом животе, выставленном на всеобщее обозрение. «Я в порядке», — говорит он, переворачиваясь и пытаясь сесть. Чьи-то руки сзади подхватывают его. «Аккуратно, плавно» — звучит голос Оливера. Он медленно садится и смотрит на Кейси, которая пытается сдержать слезы. «Что, черт возьми, произошло?» — спрашивает она. «Не знаю». «Ты просто пошел на дно». «Я не нарочно». «Точно». Он видит ее в чуть странном ракурсе. Не понимает, насколько она далека от него. Он оглядывает бассейн, людей, стоящих вокруг, студенток. Все они отрывно смотрят на него, Он как будто видит их под странным углом. Он слышит далекий звук сирены, и когда подъезжает скорая, уже понимает, что ослеп на левый глаз».